свою жизнь я прожил в поселке, недалеко от Омской области. Друзья, первая любовь, родители все это было там. Но в 17 лет я задумался о работе и дальнейшей учебе. И вот мне 19. Я переехал в город, снимаю комнату в общаге и числюсь в местном универе. Именно числюсь, ведь на парах я появляюсь не чаще, чем пару раз в неделю. Каждое лето, а иногда и зиму, я ездил к себе на родину. И как раз таки этот поселок и был моей родиной. Самым любимым местом, куда хочется возвращаться снова и снова. Но все это счастье длилось до одного момента. Момента, после которого я едва ли не покончил с собой. А после залетел в психушку. Оттуда я все это и пишу поскольку я, как говорят, здесь не буйный. поэтому имею свободный доступ к телефону, а соответственно и к интернету. Я пишу все в мельчайших деталях, по крайней мере, постараюсь, а верить мне или нет, решать уже вам. На часах было полпятого, раннее утро, Стояла поздняя осень, а если быть точнее, конец октября. Небо затягивало темными тучами, а я стоял на вокзале в ожидании, пока приедет нужный мне автобус. В руках у меня была небольшая сумка с одеждой, а за спиной портфельчик с едой и водой. Ехать мне почти 20 часов, поэтому еда была как нельзя кстати. Мой универ уже в сотый раз перевели на дистанционку, и поэтому я спокойно мог ехать, не переживая ни о чем. Все, что мне нужно, так это пару тетрадок и ноутбук. Через пару минут подъехал мой рейсовый автобус. Одним из первых я запрыгнул вовнутрь, уселся на, как мне показалось, самое уютное место, и вскоре автобус тронулся. Я моментально взял телефон и набрал маму. Спустя несколько долгих гудков, в трубке послышался, на удивление, бодрый голос мамы, словно она и не спала вовсе. «Алло, сынок, привет! Ты едешь уже?» «Да, только вот выехал». «А, ну хорошо». Голос мамы был каким-то встревоженным. Или, в общем, что-то было с ним не так. Хотел было спросить, но тут она опередила меня. «А у нас тут горе». В смысле? Ну, знаешь, внука бабки Вальки, соседки нашей. Ну, да, Даней, кажется, звать. А что? Да вчера вечером пошел с ребятишками играть он. Ну, все как обычно. Только вот когда время уже к ночи близилось, все ребята по домам сидели, а Даньки все нет и нет. Тогда Валька и заболновалась. За ночь весь поселок отбежала, так и не нашла. А сейчас вот вызвали МЧСников поиски начинают. Может, напился с пацанами, да лежит в траве, спит. Ему-то уже 14 лет. Не знаю, все может быть. Ну ладно, я побежала, целую. Эта новость будоражила мое сонное сознание. Но как-то быстро забылось, ведь голова моя была полна другими мыслями, которые запросто вытеснили все это из моей головы. В общем, половину пути я проспал. А половину провтыкал в окно. И вот к часам десяти вечера автобус остановился на заправке. А буквально через дорогу за деревьями виднелись дома моего поселка. Пройдя пару сотню метров по тропинке, краем глаза я заметил мигалки скорой помощи. Или полиции. А рядом толпа людей. Любопытности ради, я решил свернуть тропинки и посмотреть, что же там такое. С трудом протиснувшись между людей, я наблюдал ужасную картину. Труп Даньки упаковывали в пакет. Но самое ужасное то, что у него не было половины тела. Будто взяли и отпилили твою мать. Я как можно быстрее выбрался из всей этой движухи и как в тумане побрел к дому. Твою мать, что это такое было? Я рассуждал в голове. Какая мразь совершила это зверство! Поселок-то у нас маленький, все друг друга знают. Кому это надо? Спустя минут пять я подошел к дому. Родители встретили меня с распростертыми объятиями и шикарной поляной. В тот момент все как-то забылось. Я закинул сумки к себе в комнату, переоделся, руки помыл и сел за стол. Картошка, селедочка, окрошка, пирожки... Чего еще надо для счастья? Я принялся уплетать всю эту вкуснятину. Как тут мама прервала мою трапезу. Даньку вроде нашли. Я... я знаю, я видел. А где это ты видел? Да пока шел к вам полицейских, скорую заметил. Ну и толпа людей рядом. Я кое-как протиснулся и тело его увидел. Ну и что с ним? У него половины тела нет. Как нет? «Ну вот так, как будто отпилили. Матерь Божья, ужас-то какой! Может, звери какие разорвали?» «Не знаю. Атмосфера внезапно сменилась, и ужин прошел в тишине. Но благо, отец мой умел разрядить обстановку и вовремя перевел тему. В общем, так и прошел вечер. А к полуночи мы уже лежали по кроватям. Интернет здесь работал, поэтому мне было чем себя занять». Уснул я быстро, но проспал недолго. Проснулся в часа два ночи. От такого ощущения, что на меня кто-то смотрит. Осмотрев комнату, я никого и ничего не увидел. Уже начал было снова засыпать, как мне приспичило отлить. С неохотой поднявшись с кровати, я вышел в прихожую и зашел в свой офис. Благо он был в доме, поэтому переться на улицу не надо было. Сделав дела, я побрел обратно, и, проходя мимо окна, мое внимание приковало что-то непонятное. Я повернул голову, и мой взгляд впился в него. Мой дом находился прямо напротив посадки, то есть за забором было подобие дороги, а за ней посадка. Так вот, в этой посадке что-то было. За деревьями было плохо видно, но... Оно явно было высоким, даже неестественно высоким. Руки больше похожи на ветки, а ног я не разглядел. Было понятно, что этот человек, но я, будучи в сонном состоянии, принял его за дерево. Что было дальше, не помню. Помню только, что проснулся уже утром, часов 11. Потупил пару минут в потолок, встал, оделся, ну и пошел в ванную. Умыться там, зубы почистить. И, идя по прихожей, я невольно взглянул в окно. Темные тучи затянули все небо. Дождик едва ли срывался, а ветер сгибал голые деревья. Я перевел взгляд на посадку. Его там не было. То есть этого силуэта просто не было. Тогда я всерьез забеспокоился. Это было не дерево. А кто тогда людей таких не бывает? Я еще пару раз окинул местность взглядом и пошел дальше по дому. Проведя все мыльно-брильные процедуры, я зашел на кухню. Моя мама, как обычно, кошеварила у плиты, а батя сидел за столом и пил чай. В общем, я присоединился к отцу. Позавтракал и вышел из дома подышать немного. У соседки нашей около дома стоял гроб. Люди какие-то по всему двору и слышится плач бабвали. Бедная женщина. Посмотрел я на это пару минут и зашел обратно. Следующие полдня я провел дома. То маме, то папе помогал. А под вечер мама отправила меня к какой-то ее знакомой за мукой. Фамилию говорит, а я хоть и не помню. Так, раздольная 38, вот. Я зашел во двор, прошел к дому и постучал в дверь. Никого и ничего Хотел уже снова стучать, как заметил Что дверь слегка приоткрыта Ну думаю, зайду, позову кого-нибудь Открыл дверь и вскоре оказался внутри Есть кто дома? Крикнул я и прошел дальше Из-за стены вырисовался зал По полу раскидана битая посуда Шкаф перевернут Какая-то жесть, что здесь было? Инстинкт самосохранения бил тревогу Крича о том, что нужно сваливать Так я и поступил Ну, пришел домой и говорю Мам, дома нет никого, все разборочено. Что значит разборочено? Ну, то и значит, посуда побита, шкаф вообще перевернут Ну-ка пойдем, сказала мама и вышла из дома В общем, пришли мы к тому дому снова И мама говорит, мол, я в доме поищу их, а ты на улице ищи Часа пол мы там провозились, и так никого и не нашли. Мама уже всерьез обеспокоилась. Мы уже было собирались идти обратно, как мне приспичило по-маленькому. Туалет был, к слову, на улице. Ну вот, захожу я в него, смотрю вниз, и тут же перед глазами потемнело. Ноги подкосились, а горлу подкатил ком. В туалетной яме на самом дне виднелись тела мужика и женщины, Руки переломаны, ноги тоже, голова болтается на одних лишь жилках, а глаза распахнуты так широко, что едва ли не выпадали. Я кое-как выперся оттуда и окликнул маму. Мигом же она прискакала. Я молча указал пальцем на туалет. Зашла она туда и в дырку смотрит. Как вскрикнула и назад попятилась. Я тут же подхватил ее и успокаивать начал. А дальше полиция, скорая, разбирательство, в общем, все по закону жанра. Пару раз опрашивали жителей деревни, а потом и похороны. Все это время я думал, кому все это надо. Сначала Данька, теперь эти. Я всерьез забеспокоился за свою жизнь. А вдруг мы следующие на очереди. Эти мысли все больше и больше окутывали мой разум. И поделать с этим я ничего не мог. Странная тревога в глубине меня говорила о том, что скоро что-то произойдет. Но очень, очень зря я не придавал ей значения. Эта ночь была неспокойной. Уснуть я не мог. Ощущение чужого взгляда все никак не покидало меня. Часа два ночи, и я решил выйти на улицу. Подышать да покурить, пока родители не видят. Ну, в общем, тихо вышел в прихожую, приоткрыл дверь и оказался на крыльце. Ну, закурил сигарету, таю дышу, как тут слышу, какой-то шорох за забором. Тревога сковала грудь, и все, что мне оставалось, стоять и выглядываться в темноту, которую разбивал лишь фонарь на улице. Стоял я так минуту, как случайно мой взгляд наткнулся на силуэт среди деревьев. Моментально вспомнилась первая ночь и то нечто, что я принял за дерево, но по-другому я назвать его никак не могу, ибо оно было крайне непропорциональным, руки свисали до колен и как-то странно выглядели, будто не руки, а ветки какие-то, само оно было крайне худым, ребра за малым не разрывали кожу, высокая, блядь, метра два с половиной. Я не знаю, как я все это разглядел, ведь свет едва ли доставал до него. Я стою, как обосранный, подвигаться не могу. И тут оно зашевелилось. Мама родная, это жесть какая-то. Все избивается, как простыня на ветру. На этом моменте я вновь овладел своим телом, залетел в дом, закрыл дверь на обе защелки и на цыпочках прошел к себе в комнату. Твою мать. «Что это такое было?» – думал я, укутавшись в одеяло и боясь издать лишнего звука. Как ни странно, я уснул и проснулся лишь на утро. Проспал нахер все занятия, и первое же, что я сделал, так это схватил телефон и написал в общий чат отмазку по типу «Был в больнице, не успел». Поболялся еще минут двадцать, повтыкал в телефон и, наконец, поднялся с кровати». Первым же делом вышел на улицу и стою как дурак, на посадку смотрю. И каков же был мой ужас, когда я понял, что этой жести там нет. Меня затрясло как щенка, я почему-то был уверен, что я видел то, что убило Даньку. И ту семью. Да ну, бред какой-то. Сказал я сам себе и зашел обратно в дом. Поздоровался с батей, с мамой, и все по старым чертежам. Ванна, кухня... Помощь, все как обычно. А после обеда попёрся гулять с друзьями. Естественно, выслушав перед этим трехтомное наставление от мамы, чтоб дома вовремя был, ни в какие леса не шастал, чтоб был аккуратен. Переживает за меня. Это и не мудри, но после такого невозможно не переживать. Как говорит мой батя, длинные ноги без дюлей не боятся. Я себя до сих пор корю за то, что не остался тогда дома. Возможно, все было бы по-другому. Ведь в ту ночь я пережил что-то ужасное. Что-то, не поддающееся объяснению. Я до сих пор, как вспомню, меня в дрожь бросает. Но ничего уже не поделаешь. Гулял я до вечера, часов до девяти. А после все друзья разбежались по домам. Да и я спешил домой, ибо что-то внутри меня говорило, что лучше не задерживаться. Подходя к дому, до меня дошло, что мама мне вообще не звонила сегодня. Это на нее не похоже. Ну Мало ли, думаю, занята, может быть, была. Но знал бы я, как сильно ошибался. Спустя пару минут я был уже дома. Мама с батей, похоже, спали. Странно, они в это время обычно не спят, но не придав этому особого внимания, я прошел к себе в комнату, разделся и рухнул на кровать. Спать не хотелось, поэтому я достал ноутбук и погрузился в интернет с головой. Пролежал я так часа два, после убрал ноутбук и тихо мирно закрыл глаза. Позже, где-то на грани со сном и явью, я слышал, как кто-то за окном ходит. Но я был не в состоянии подрываться и бежать к окну, ведь вот-вот и я уснул. Не знаю, сколько прошло времени, но разбудил меня хлопок в одной двери. Я подорвался, как ошпаренный. Посидел на кровати минуты две. Уже ложился было обратно с мыслью о том, что мне это все приснилось. Но тут вслух мне впились шаги. Там, снаружи. Я отбросил одеяло и подошел к окну. Дощавый силуэт Перелезал через забор Со стороны улицы Это было оно То что я в посадке видел Через пару секунд оно оказалось во дворе Стало на месте и стоит Но каков же был мой ужас Когда я понял Что оно смотрит прямо на меня Оно тут же сорвалось с места И поплелось к дому Будто только и ждало Пока я его замечу Я же побежал в комнату родителей Забежал в зал Но их там не было. Паника накатила новой волной, и я заскочил за шкаф. Через пару секунд, по всей видимости, открылась дверь. И тишина разразилась шагами. Но они были какими-то странными, как будто кто-то в ластах ходит. Судя по звукам, оно пошло в дальнюю комнату. Я же, пользуясь моментом, вылез из-за шкафа. И тихо вышел в прихожую, молясь, чтобы оно меня не заметило. Дверь была открыта, и я сразу же дернул наружу. Но когда я выбегал из дома, краем глаза заметил, что эта тварь висела на потолке. На потолке, сука! Как такое возможно? В голове крутился лишь один вопрос: Где мои родители? Ответ не заставил себя долго ждать. Только я выбежал на улицу, как мое внимание привлек фонарь. Поднимаю взгляд. И вижу, что на самом его верху висела мама с отцом. Я там же чуть не свалился. Они были повешены в прямом смысле, ну, на веревках. Я застыл как вкопанный и подвигаться не могу. Тут же со стороны дома послышался грохот. Ноги сами меня понесли. И вскоре я уже несся вдоль посадки. Дальше ничего не помню, будто память отжигла. Помню только, что на следующий день был уже в городе. Еще некоторое время жил в общаге. Всю неделю мне казалось, что оно нашло меня. Краем глаза я замечал тени. По ночам кто-то бегал по коридору общаги. А пару дней назад перешился. И посреди ночи спрыгнул с пятого этажа. Упал в какие-то кусты. Особых повреждений не получил. Кто-то вызвал скорую. Меня забрали... На следующий день приехала полиция. Допрашивала по поводу родителей. Я рассказал все, как было. Про эту бесовщину, Про все. Но и по этой причине я нахожусь сейчас в дурке. Слава... Я нахожусь сейчас в дурке. Слава богу, на меня ничего не повесили. Уже больше суток не спал. Просто рыдаю по ночам. А сегодня я решил написать об этом. «Ведь мне кажется, что оно рядом. Не знаю, сколько я протяну, но думаю, что совсем недолго».